Клеймение встречается впервые в писаном праве в проекте договора Новгорода с городом Готландом 1270 года. Всех воров вещи ценной в полгривны предложено было сечь рожгами и клеймить в щёку. Далее в уставной Двинской грамоте 1397 года определили татьев всякого пятнати. Но ни в судебниках, ни в уложении Алексея Михайловича ничего не сказано об этом наказании. В законодательных постановлениях XVII века до Петра Великого оно очень редко встречается. Нам известно только, что в 1637 году назначили всех денежных воров, то есть фальшивомонетчиков, на пятнатины с чеках разжёгши а в пятне написать вор. По словам Каташихина, пятна ли замешаны в денежном бунте 1662 года. Очевидно, в московской Руси клеймение было мало распространено. Не было постановлено, на каких преступников накладывать знаки, не была определена и форма этих знаков: то печатали словом вор, то накладывали Б. на бунтовщиков в 1662 году в сибирских городах для сыльных в каждом городе употреблялся свой особый знак, который накладывали не на лицо, как было принято всюду, а на спину. Процедура клеймения была проста. Разжигали докрасна печать, и палач ударял ею очень сильно по лицу осуждённого. Совершалась она публично. В современни Петра Великого это наказание приобрело более определённый характер. Ещё в первые годы своего царствования царь постановил, чтобы клеймение сопровождало все наказания, заменяющие смертную казнь. В дальнейших же своих законодательных постановлениях он уже совершенно точно указал категории преступников, подлежащих этой каре. Закапывание в землю живём завершает варварский цикл пенитенциарной системы, рассматриваемой нами эпохи. Точнее говоря, цикл регламентированных телесных наказаний, так как русское уголовное право пользовалось ещё колесованием, подвешиванием за ребро, заливанием горлом металлом. Казнь фальшивого монетчика о которых мы знаем только как о голом факте, относящемся притом скорее к истории смертной казни, чем к истории телесных наказаний. Что же касается закапывания, то известно, что оно применялось к женщинам, отравительницам своих мужей, которых полагалось закапывать живыми в землю таким образом, чтобы снаружи торчала одна голова. Производилось это мучение на каком-нибудь публичном месте, например, на торговой площади, и к этим торчащим головам приставляли надсмотрщика, который наблюдал, чтобы никто не подходил к ним, не давал им ни есть, ни пить. Дозволялось проходящим только бросать деньги на гроб и на свечи для умилостливления гнева Божия на преступниц. Иногда этих несчастных откапывали и отдавали в монастырь на вечное заточение. Так в 1677 году закопана была на торговой площади крестьянка Фитюшка Жукова. Она пролежала сутки, потом по просьбе монахинь вынута и пострижена в монашество. Двух других продержали так трое суток, потом по их просьбе вынули, заточили в монастырь И до самой смерти содержали там в оковах и в строгом уединении.